Глава 15. Меллори ни за что не снимет повязку. Хотя атмосфера вагон-ресторана располагает. Переговариваются люди, негромко играет музыка. Меллори сидит за столиком, дин напротив. Меллори думает о родителях. Как она может о них сейчас не думать? Последний раз она путешествовала по железной дороге именно с ними, на скоростном поезде Детройт-Чикаго. Папа отмечал начало отпуска в баре, а Ани и Шеннон смотрели на проносящиеся мимо пейзажи. Вид открывался гораздо лучше, чем с заднего сиденья семейного минивэна. Они выросли на Верхнем полуострове и первый раз выбрались в большой город. Захватывающее приключение для девушек-подростков. Сначала ехали на машине через Маккино-Сити, Гейлорд, Бей-Сити, Флинт и Сагина. Детройт видели только мельком, пока проезжали по шумному пригороду. Примерно в этот район они с Шеннон перебрались, когда выросли. А вскоре после переезда Шеннон посмотрела в окно ванной комнаты и лишила себя жизни. Тогда, в детстве, скорый поезд был забит до отказа. Папа смеялся с попутчиками за барной стойкой и... Мама сидела напротив с книжкой. Чикаго представлялся им Шеннон волшебной страной Ос. Красивые здания и великолепные наряды, чудеса на каждом шагу. Угощайтесь фруктами, Дин направляет её руку к тарелке. А вдруг они ехали в Чикаго в этом самом вагоне? Он тоже скитался где-то, пережидал нашествие тварей в депо, среди угрюмых товарняков. И вот теперь Мэлори за тем же столиком, где когда-то сидела с сестрой, и вся жизнь была у них впереди и манила яркими красками. «Ну», — говорит Дин, — «я готов к каверзным вопросам». Не успевает Мэлори начать, с как у ее уха раздается женский голос. «Дин, пассажиры из шестого вагона жалуются, что по нему ползает какое-то насекомое, то ли паук, то ли жук. Я его тщательно осмотрела и ничего не нашла». Но он всё равно крайне недоволен. Хочет, чтобы мы поймали паука? Думаю, да. Джин смеётся, кажется, от души. Видите, Джил, даже нашествие не заставит требовательного клиента снизить ожидания. Мэллори успела забыть, что представилась Джил, и думает, что Джин обращается к женщине. "Шестой вагон?" переспрашивает он. "Да", отвечает его собеседница. "Хорошо, разберёмся." Спасибо. Они снова одни, если это можно так назвать. За соседними столиками негромко беседуют люди. До Мэла долетают обрывки разговоров про разные мичиганские города, о телеграф, про поезд. Кто-то рассуждает, если восстановили железнодорожное сообщение, значит, рано или поздно всё вернётся на круги своя. Мэларе представляет Том старшего. Он мог бы сидеть напротив. Он мог бы сидеть за любым столиком. Прошло 16 лет с его гибели, а Мэллори приписывает ему любой прогресс. Поезд тоже его заслуга. Он когда-то придумал воспользоваться телефонной книгой, благодаря чему Мэллори нашла школу для слепых, а затем лагерь Един, где встретила незнакомца из переписки. А незнакомец составил ей списки, где значатся имена родителей. Ну что, где вопросы? Повторяй, Дин. Сколько раз твари пробирались внутрь? Ни одного. Вы уверены? Положим, не уверен. Однако наши обезумевшие точно увидели твари снаружи. Вы уверены? Опять же, не совсем. Однако я и остальные члены команды ходим по составу без повязок. Если бы тварь была внутри, мы бы уже давно рихнулись. Пассажиры, которые видели тварей, вы перевозите покойников? Перебивает Мэллори. Доставляем, да? В этом рейсе тоже? Да. Где они? Два гроба в первом с хвоста грузовом вагоне, где мы встретились у задней двери. Там лучше не спать, слегка отдаёт кладбищем. Спасибо за честность. Не желаете ли обсудить что-то более жизнеутверждающее? Например, сколько человек погибло во время ремонта. Простите, смущается Мэллори. Моя главная задача – доставить детей до места в целости и сохранности. Я не могу думать ни о чем другом. А куда вы едете? Я бы предпочла не говорить. Я мог бы посоветовать вам, как лучше добраться. Все равно. Ваше право. Есть ли на борту подозрительные люди? Подозрительные? Пожалуй, нет. Есть одна слепая женщина, но ей-то как раз повезло. А почему вы и в перчатках, и в капюшоне? Вопрос застаёт Мэллори в расплох. Ей становится стыдно за свой внешний вид. Неловкость, которую она не испытывала уже много лет и совсем по ней не скучала. Вы считаете, они сводят с ума прикосновением, произносит Дин. Страх, озвученный им, кажется более реальным и в то же время глупым. На что у вас наверняка есть веские причины, добавляет он. Есть Боже мой, говорит Дин. Я позвал вас, чтобы успокоить, а вместо этого напугался сам. Да, я умею пугать людей. Дин смеётся. На этот раз не так весело. Поделитесь опытом, Джил. Как вы умудрились продержаться столько лет? Вы хотите знать, благодаря чему мы выжили? Не только. Вы до сих пор ведёте себя, словно они только что пришли. Вы хоть представляете, сколько людей со временем потеряли бдительность? Точное число мы, разумеется, не восстановим, а вы по сей день верны повязки. Один из гитаристов или гитаристок слегка фальшивит, потом снова подстраивается под остальных. А вы слышали о переписи населения? Переводит тему Мэллери. Слышал, хотя лично никого не встречал. А что? Просто интересуюсь статистикой и общими тенденциями. А если, согласно статистике, люди стали больше рисковать? Вы присоединитесь к общей тенденции или продолжите жить, как в первый день после нашествия? Если бы кто-то другой задал ей подобный вопрос, она немедленно встала бы и вышла из-за стола, из вагона и, вполне вероятно, покинула бы поезд. Не хватало, чтобы ее подбивали на еще больше риск. Однако сидящий перед ней мужчина слишком напоминал Тома-старшего – Она не в силах на него обижаться. Когда она в последний раз говорила с жизнерадостным взрослым, когда имела возможность поделиться идеями, мыслями, чувствами наконец с кем-то, кто её понимает, хотя бы потому, что тоже видел мир до прихода тварей. Том младше не в счёт. Хоть он и похож на Дина по суждениям, ему всего 16, и она, как мать, прежде всего должна оберегать его от неосторожных шагов. Иными словами, постоянно говорить нет, рубить под корень все начинания. Почему, спрашивает она себя, ты всё ему запрещаешь, ведь он рассуждает точно так же, как человек на чьём мнении ты опираешься уже 17 лет? Я буду жить как раньше, отвечает она. Собственный ответ кажется ей фальшивым, всё гораздо сложнее, чем может прозвучать. Да, Том и Олимпия родились в новом мире, они слышат гораздо лучше Мэлори, и инстинкты у них гораздо более развиты. Мэлори никогда с ними не сравнится и прекрасно это понимает. Том с Олимпией способны мгновенно закрывать глаза, если что-то появляется в поле зрения, даже если в этот момент увлечены, например, книгой. Они умеют чувствовать малейшее колебание воздуха от приближения человека или тваря. Зато она, Мэлори, Два раза была единственной пережившей страшную трагедию в первом доме и в школе для слепых. Два раза все, кроме неё, сошли с ума, поубивали себя и друг друга. А ещё смерть сестры и путешествие по реке. По меркам старого мира она дважды выжила после крушения самолёта. Её показывали бы в новостях, репортёр спросил бы: "В чём ваш секрет?" А она бы молча показала кусок чёрной материи. Дин ещё не знает подробностей, хотя наверняка уже догадался, что ей выпало много испытаний. У вас есть дети? спрашивает она. Были двое. Обезумели. Простите, я. Дело было так. Мы остались дома в одноэтажном флигеле. Окна заколочены и завешены одеялами, наружные двери заперты, закрыты шторами и забарикадированы. Еды вдоволь, Сухие продукты, консервы, должно было хватить надолго. Согласно моему гениальному плану, сидели и ждали в темноте. Мэсси на тот момент было 9, а Эрику всего 7. Я стремился полностью их обезопасить, заколотил, закопатил всё подряд. Свет не включали, вместо туалета вёдра в подвале, которые мы прикрывали каменными плитами. Честное слово, более безопасного места я не встречал. Джин замолкает. Мэлри хочется видеть его лицо. Когда-то в кладовой её первого дома том старший также рассказывал ей о смерти дочери. Дальше последует развязка. Мэлри готовится к худшему. Скоро я потерял счёт дням. Знаете, как это бывает? В полном мраке мне приходили в голову разные мысли, как и всем, наверное. Что, если попробовать взглянуть через линзу камеры? Что, если ослепить себя и детей, чтобы не жить в вечном ужасе? Я ничего этого не сделал. Мы находили друг друга на ощупь, перекликались в темноте, спали в одной кровати в кромешной тьме. Весь дом словно гигантская повязка. Чего я ждал? Не иначе, как знаменья свыше. Ждал, что однажды постучат в дверь и скажут «Можно выходить?» Все мы люди старого мира на это надеялись, правда? Думали, рано или поздно кошмар закончится. Знаменья не было, я ждал и ждал, а его всё не было. Так прошло месяцев семь. Представляете, жил. Месси и Эрик росли в темноте. Мы жили как в пещере, а я тем временем размышлял. Я всегда считал себя хорошим отцом. Как не стыдно быть таким беспомощным? Я ничего не предпринимал. Никак не пытался улучшить положение, только провожал детей по лестнице в подвал, да открывал им на обед консервные банки. А когда они слышали шум на улице и пугались, я говорил им: "Правильно боячься, там бродят существа, которые могут лишить вас разума". Ден снова замолкает. Поезд идёт ровно, будто скользит по воздуху. Музыканты тихо наигрывают один и тот же незамысловатый мотив. Джон продолжает чуть хрипло мацлёз голосом. И вот однажды, не знаю днём или ночью, меня разбудил детский смех. Вообще это хорошо, когда дети смеются, правда? А недавно уже не смеялись так, как долгие месяцы жили в темноте и писали в ведро. Но что-то мне не понравилось. Смех был не весёлым. Я быстро сел в кровати и долго выглядывался в темноту, думал, приснилось. Нет, они опять засмеялись. Сон как рукой сняло. Звук раздавался из другой комнаты. Я позвал их, но они только хихикали в ответ. Я встала на ощупь, вышла из спальни, надеялся, что найду их в гостиной, и мы всем мне расскажут, что их с братишкой так рассмешило. Ну, вы понимаете. Дошёл до гостиной, а они уже перебрались в глуби дома, куда-то далеко, кажется, в прачечную. Я на ощупь пробрался через гостиную, добрел до прачечной, а смех снова сзади. Будто они переместились в спальню, откуда я пришел. Вагон вздрагивает. Дин продолжает. Я снова побрел через гостиную и коридор обратно в спальню. Я закричал «Мэйси, Эрик, не пугайте папу, где вы?» А смех опять за спиной. «Возможно, они затаились, а я прохожу мимо и их не нахожу», Я решил проверить подвал, хотя звук шёл точно не оттуда. Я спускался по лестнице в холодном поту, звал детей и твердил про себя: "Они просто играют, они играют". Мечта любого родителя, правда? Чтобы, несмотря на заколченные окна и двери, однообразную еду, отсутствие солнечного света и движения, вечно напуганного отца и полный мрак, дети решили немного повеселиться. Спустился. Понял, что они наверху. стал подниматься. Я уже кричал во весь голос: "Мэйси, Эрик, чёрт возьми, это не смешно, вы меня пугаете". И тут я услышал шёпот. Я понял, они что-то замышляют. Всем известно, если дети затихли, дело нечисто. Обычно речь идёт о милой шалости, но не в моём случае. Я бродил в темноте по собственному дому и не мог найти детей. а они перешли от смеха к шепоту. Подозрительному шепоту. «Ваши малыши тоже, наверное, так шептались, когда подначивали друг друга на новую проказу. И тут я кинулся бежать. Мебель я давно убрал с дороги, чтобы было удобнее передвигаться в темноте. Зато налетел бедром на угол камина, а затем ударился виском о стену. Это меня задержало. Прибежал в спальню, шепот за спиной». Вернулся в гостиную, они шептались из спальни. Я вопил, выкрикивал их имена, требовал, чтобы они немедленно признались, где прячутся. И тут они себя выдали, на этот раз без слов. Я услышал хруст, будто с размаху всадили нож в спелый арбуз. Я... Мэлори не знает, как выразить свои чувства. Я их нашел. Продолжает Дин. Около нашей кровати. Они закололи друг друга кухонными ножами, которыми я обычно резал консервированные фрукты. Они даже не вскрикнули, не издали ни звука. Сначала смеялись и шептались, а потом... До сих пор не понимаю, как это возможно. Мои дети убили друг друга. В тот день я распечатал входную дверь, чтобы вынести их из дома, похоронить. Я был уничтожен, раздавлен. Я думал... Они все-таки увидели, тварь. Плохо ты старался, Дин. И знаете что, Джилл? Что? Брешь я так и не нашел. Мэлори понимает без лишних вопросов, какую брешь он имеет в виду. Ни дырочки в стене, ни щелочки между досками, ни малейшего просвета, сквозь который они посмотрели на улицу и увидели то, что привело их к гибели. Я искал, уж поверьте. Шарил по всему дому с фонариком. Сам я уже не боялся тварей. Шесть недель ползал по комнатам с фонариком и искал, где эта чертова щель, как я ее упустил. Дети часто внимательнее взрослых. Меня зовут Мэлори. Она не знает, что еще сказать. Дин сквозь слезы выдавливает усмешку. Мэлори протягивает через стол руку, шарит в пустоте, представляет себя на месте Дина. Мысленно встаёт на колени рядом с ним, на уровень детского роста, и в полной темноте ищет злощастную полоску света. Их руки встречаются, и она сжимает его пальцы. Мне очень жаль, Дин. Да уж, отвечает Дин. Да, но именно в тот день я в первый раз покинул убежище. Потом добавляет: Спасибо, малыш, что доверили мне ваше настоящее имя. И вы слушали мой леденящий кровь рассказ. И это в прошлом. А сейчас я запускаю поезда, покоряю новый мир. А вам признаюсь, с тех самых пор я днём и ночью ищу брешь, маленькую дырочку, крошечную щелочку, которую не заметил вовремя. А мои дети заметили, и она лишила их разума.